Чуть качнувшись, лимузин бесшумно притормозил напротив входа в казино. Медленно открылась передняя пассажирская дверь, и на улицу выбрался молодой человек в строгом деловом костюме. Осмотревшись по сторонам, он открыл заднюю правую дверь машины. Оттуда выпорхнула молодая девушка и помогла выйти на улицу благообразному джентльмену средних лет. Безукоризненный костюм, дорогие часы — это был явно не вчерашний скоробогатей. Сама манера держаться, уверенные жесты, неторопливая походка. Он знал себе цену. Из машины вышла еще одна девушка, державшая в руках два атташе-кейса, один из которых она отдала подруге. И все четверо, не задерживаясь более на улице, направились ко входу в казино. Молодой человек первым прошел через арку металлоискателя, которая на него почти никак не отреагировала. Мобильный телефон, бумажник и ключи он предварительно выложил на столик перед охранником. Чуть дольше задержался его спутник, тому пришлось выкладывать чуток поболее. А вот на обеих девушках сканер едва ли не взревел. Но все разрешилось моментально, стоило им лишь поставить перед охранником оба оттоше кейса. Это были необычные кейсы, банковские чемоданы для перевозки денег и ценностей. Выдавленные из стального листа со сложными замками и устройствами контроля перемещения, такой чемодан невозможно отнести от владельца более чем на несколько метров, срабатывает пиропатрон и специальная краска помечает все деньги, которые там находятся. Они оказались неожиданно пустыми. «Прошу простить мое любопытство, уважаемый господин», — вежливо поклонился охранник, — «но зачем вам пустые чемоданы?» «Для денег, разумеется», — пояснил молодой. «Мистер Дженкинс никогда не уходит с пустыми руками. Это, если вам угодно, традиция уносить с собой чемодан с выигрышем». Сотрудник службы безопасности сделал жест «Прошу пройти». Мало ли какие причуды встречаются у игроков. Еще и не с таким приходилось сталкиваться. Тут и привычка занимать строго определенное место, ставить на конкретные числа, да и много чего еще. «Мы рады вас приветствовать в нашем казино», — вежливо поклонилась стоявшая у двери девушка. Старший из гостей наклонил голову в знак ответного приветствия, но от услуг гида отказался, он тут не впервые и все знает. Группа неторопливо проследовала внутрь здания. Лишь ненадолго задержавшись, девушки зашли в туалет. Выйдя оттуда через пять минут, они присоединились к спутникам. При этом от кейсы перекочевали в руки мужчин. А вот в игорный зал они не пошли, и вместо этого проследовали к лифту. «Я бы хотел переговорить с господином Хо», — пояснил старший из гостей, стоявшему у лифта охраннику. «Вам назначено, мой господин?» «Я давний клиент вашего заведения», — улыбка тронула губы гостя. Щелкнули замки, и перед взором охранника предстали ровно уложенные пачки долларов. Даже на первый взгляд сумма была настолько значительной, что вызывала невольное уважение к владельцу кейса. «Открыть второй?» «Нет, мой господин, мне вполне достаточно и этого». «Я приезжаю сюда каждый год», — улыбнулся собеседник. «И всегда наношу визит вежливости господину Хо. Скажите его секретарю, что прибыл Ронни Дженкинс, он поймет». Выслушав ответ по рации, сотрудник службы безопасности вежливо отступил в сторону. «Прошу вас, мой господин». Лифт бесшумно вознес посетителей на нужный этаж. Дежуривший там охранник указал гостям направление. «Благодарю, но я тут не впервые», — кивнул Дженкинс. «Я знаю, куда идти». Поворот. Еще один охранник вежливо интересуется целью визита. Вновь открывается крышка кейса. Пропуск сработал и в этот раз. «Сожалею, мой господин, но вам придется некоторое время обождать в приемной. У господина Хо важная встреча». «Без проблем», — пожал плечами гость. «Не в первый раз. Обождем». Охранник открывает дверь, приложив к ней карточку-ключ. Двадцать шагов по коридору, очередной поворот, дверь в приемную. Вся группа прошла мимо сидящего за низким столиком клиента казино, около которого стояла девушка с подносом в руках. Ему не повезло и тут. Тех, кто может легко носить с собой по два чемодана с наличкой, управляющий примет раньше. Что ж... Такова жизнь. Но встает из-за стола секретарь господина Хо. На его лице написано вежливое удивление. Идущий по коридору человек — это совсем не тот, чье имя ему сообщил охраннику лифта. Нижайшее прошу прощения, мой господин, но... Щелчок! Вскидывает руку молодой спутник, и секретарь хватается за грудь. На белой рубашке проступает кровавое пятно. Еще щелчок! И оседает вдоль стены охранник, стоящий у двери в кабинет управляющего. Вперед! До двери в кабинет осталось всего несколько шагов. Одна из девушек бросается к лежащему охраннику. Удар ногой в горло, и раненый выгибается дугой. Она наклоняется к бездыханному телу, и в ее руках появляется оружие убитого. «Занять позицию. Патрон дослать», указывает ей точку старший. Он и здесь остается уверенным в себе, но в его действиях уже нет былой вальяжности. Теперь это предельно собранный и ко всему готовый боец. «Заряд под дверь. Второй приготовить». Открыты оба кейса. Умелые руки быстро вставляют запалы. В чемоданчиках не было денег. Под пачки долларов были умело замаскированы брикеты-взрывчатки. Ловко с двух шагов не различить. «Один кейс в тамбур под дверь». Путь она даже трижды укрепленный, взрыв неизбежно сорвет ее с петель. Никакие замки и стальные дверные коробки не помогут. И тогда брошенный внутрь второй кейс отправит на тот свет любое количество народа, который может находиться в кабинете управляющего. 5 килограммов Симтекса. Симтекс – мощная взрывчатка производства Чехии, часто используемая террористами. А стальная оболочка чемоданчика даст нужное количество осколков. Уцелевших, если таковые и будут, добьет из пистолета девушка, умелый и опытный стрелок. «Готово!» — выпрямляется молодой. «Работаем!» «Чпохш-чпохш!» И у него подгибаются ноги. Пуля ударила в поясницу, в то место, которое обычно не прикрывается никакими бронежилетами скрытого ношения. Лежит на полу проигравшийся. А в его руках зажат пистолет с глушителем. Старая, но не утратившая актуальности и по сей день китайская модификация пистолета ТТ. На столь короткой дистанции его пулю пробивает почти любой бронежилет. «Чпохш!» — падает на пол девушка с пистолетом. У нее никакого бронежилета не имелось. Его попросту невозможно скрыть под легкой блузкой. Вот ей и не повезло. «Чпохш!» — оседает вдоль стены вторая, хватаясь руками за живот. «Не стреляйте!» — вскидывает вверх руки мистер Дженкинс. «Я... Чпохш!» Скачив на ноги, игрок добегает до лежащих ничком тел. Контроль, и пулю бьют по ним еще раз. Смена магазина и повтор. «Здесь тень!» — наклоняет стрелок голову к спрятанному под воротником микрофону. «Чисто!» — повторяю, «чисто!» — взрывника сюда, срочно! Быстрый взгляд назад. У входной двери припала на колено официантка. Рядом аккуратно поставлен на пол пустой поднос. В руках девушки точно такое же оружие, как и у игрока. Она успокоительно кивает, коридор под контролем. Еще несколько мгновений, и в коридоре почти бесшумно появляются люди. Есть, оказывается, тут проход, и помимо всем известного лифта. Пересевший на пол специалист колдует над кейсами. «Порядок. Теперь уже не бабахнет». Тела убитых тотчас же куда-то уносят. Протерев свой пистолет платком, стрелок вкладывает его в еще теплую руку секретаря, плотно сжимает. Готово, можно и этого утаскивать. А уже кто-то быстро замывает кровавые пятна на полу, собирает гильзы, и через несколько минут уже ничего не напоминает о произошедшем. Все непонятно, откуда появившиеся люди, точно так же и исчезают, не оставив после себя никаких следов. Запах пороха быстро вытягивается мощной системой кондиционирования, гильз никаких нет, тела унесли. По-прежнему стоит у двери охранник, сидит за столом секретарь, только это уже совсем другие люди. Но никому из гостей господина Хо это совершенно неинтересно. Они не привыкли запоминать в лицо столь незначительных персонажей. Ханс ван Майерс, 45 лет, входит, входил в список самых разыскиваемых террористов. Петрович смотрит на экран нашего компа. Его искали очень давно, но этот умник ухитрился сделать пластическую операцию. Опознали только по пальчикам. А остальные, что за публика? Я сижу у стола, пытаясь побороть внезапно навалившуюся усталость. Все закончилось. Но меня так ломает, будто киркой в шахте целый день махал. Второй, мэйр Леви. 27 лет. Из молодых, да ранней. Тоже за собой немало пролитой кровушки оставил. Анна-Марили Вок. Крайне интересная мадам. Кстати, неплохой стрелок и рукопашник. 12 подтвержденных акций. Да. Он отпивает из банки пива. Между прочим, первый раз вижу, чтобы он спиртное употреблял. Ну и последняя девица Лин Во. Это уже, так сказать, местный кадр. Ее парни Ма тоже давно желали заполучить для вдумчивого общения. Но и такой расклад их вполне устраивает. Родня у девушки м -м, свирепая весьма. Так что исключить неадекватную реакцию с их стороны тоже никто не мог. Это в случае ее ареста или задержания местной полиции. А так вышла из дому и пропала. И никто не виноват. А обязательно было их всех валить. «Вообще без вариантов. Если такой вот кейс отнести на несколько метров от хозяина, там срабатывает специальное устройство. В обычной жизни там ампула с красителем, чтобы пометить похищенные купюры. А исключить их самостоятельную доработку очумелыми ручками никто не мог. И у кого из четверки находился контрольный блок, тоже никто не знал. Никонов разводит руками. Словом, рисковать было нельзя. А откуда они взяли взрывчатку?» Это уже сюй. Сидит смирно у стола, руки сложила. Ну, прямо тебе школьница какая. Их же досматривали на входе, в чемоданах было пусто. Девушки на себе пронесли. Металлодетектор на нее не реагирует, он только оружие ищет. Зашли в туалет, сняли брикеты, их к телу липкой лентой крепили. Мы потом ее следы нашли. И там же зарядили чемоданы. Камуфлировано под пачки долларов было не так-то уж и много. Только верхний слой, но качественно. Полковник встает, разминает спину. Черт, отвык я уже так. Надо отдать должное, они почти нас переиграли. Никто и предположить не мог, что такой серьезный теракт будут исполнять всего четыре человека и почти безоружных. Так получается, что они, наверное, смерть шли, качаю я головой. Хрен там. Уж кто-кто, а Майерс явно на тот свет не собирался. Назвать его идейным, качает головой Петрович. Это всем по-настоящему идейным террористам в душу плюнуть. Этот перец только за деньги работает. И за серьезные. Мой шеф явно развеселился от подобного предположения. Зарядов было два. Первый два килограмма Симтекса должен был расчистить путь, снеся к такой-то бабушке все двери вместе с тамбуром. А вот второй, это уже серьезнее. Пять кило взрывчатки, да в стальном кейсе. Тот то еще сюрприз. Живым бы оттуда никто не ушел. А сами эти умники рассчитывали под шумок сделать ноги. Был у них какой-то план. И кого же там должны были положить? Тут вообще берется со стола еще одну банку с пивом полковник. Штука интересная получается. Никто так почти до последнего момента толком и не понимал их цели. Что только не предполагали. И крупный теракт в городе. Там достойные цели имеются. Даже бросок гранаты в игорный зал тоже вполне всерьез рассматривался, но все это было как-то мелко. Дело в том, что на этой встрече присутствовали весьма серьезные дядьки, за которыми стоят очень мощные структуры. И кое-где даже за косой взгляд в их сторону может серьезная ответка прилететь. Мало точно не покажется. А уж если их завалить, да еще и на территории казино, так там же управляющий был, это ж его кабинет то даже невозмутимая сюй как-то фыркнула, не сдержавшись. Улыбнулся и Никонов. Управляющий, чисто публичная фигура, он, так сказать, лицом торгует. Наемный менеджер, правда, весьма высокооплачиваемый. Истинные хозяева бизнеса на публике не показываются. Они и живут-то далеко не здесь. Задача управляющего — организовать площадку для переговоров и обеспечить должный порядок их проведения. Не смог — минус принимающей стороне. Причем данный минус может иметь очень весомые материальные последствия для накосячившей стороны. Короче, построить новое казино было бы в данном случае кратно дешевле. Да и то не факт, что только этим бы все и ограничилось. А из чего они стреляли, не унимается Сюй. Пневматические метательные устройства из пластика. Сканер их тоже не замечает. У каждого мужчины имелось по две такие штучки. Крепится к запястью, заряжается дротиком из немагнитных материалов. Пластиковый же резервуар заполнен сжатым воздухом под высоким давлением. Метров с трех-пяти может очень нехило прилететь. Одноразовая, в принципе, штука, но крайне неприятная. Да, качаю головой. Сложно тут у вас как? А где легко? Кстати, от генерала вам особая благодарность. Мы оба вопросительно смотрим на Петровича. «Именно благодаря тому, что вы обратили внимание на эту группу, мы и стали внимательно анализировать те видеоролики, что они сбрасывали в чат. И когда на одном из них увидели тот самый коридор, что ведет к кабинету господина Хо, все встало на свои места. Сложился пазл. Об этой встрече вообще знали очень немногие. А уж о конкретном месте так и вовсе единицы. Так что вычислить источник утечки теперь будет несложно». Боюсь, что кое-кому в скорости ощутимо поплохеет. Владельцы данного бизнеса таких обид не прощают. Впрочем, нас всех это ни в коей мере не касается. Пусть уж они там сами решают свои проблемы. Да и происходить все это будет точно не здесь. А вот разбор полетов тут еще предстоит. Мы все впервые столкнулись со столь многоуровневой подготовкой». Несколько отвлекающих групп, основательная разработка ложных целей, дозированный и многоступенчатый вброс информации. За этим стоят очень головастые парни. Не отрицая высокую профессиональную подготовку конкретных личностей, отмечу, что столь тщательная проработка всех нюансов им точно не под силу. Не их, скажем так, стиль. Понятно. Ну а нам что делать? Пока отдыхать. «Ма распорядился предоставить вам два дня отдыха. Спать, гулять, на ну, ушах стоять, что угодно. Вас дергать не станут. Но телефон, чтобы всегда включенным был». А между тем в городе почти одновременно произошло сразу несколько событий. Где-то мелькнули неприметные автомашины, тихо провернулись хорошо смазанные дверные замки. «Ну, выпал из окна десятого этажа человек. Бывает. Неловкое движение, не рассчитал. Или в казино по-крупному проигрался. Все может быть. Ах, он не один выпал? И не только из одного дома? Да что вы говорите! Как и почти одновременно в разных районах города? Ну, надо же, какие случаются совпадения. Или вот скорая помощь подобрала кого-то на улице, и надо ведь так выйти, помер бедняга». Медицинское заключение – пищевое отравление. Все официально и по правилам. Извольте посмотреть. А чего же он такого там съел? Хм, отравление избыточным количеством свинца в грудной клетке. Ну и такое иногда встречается. Что ж теперь, все подробно расписывать? основное это правильно указано. Избыточное количество постороннего и небезопасного вещества в организме. Не всякий человек такое выдержать сможет. Ну а если кто-то на мотоцикле разбился, так это и вовсе сам виноват. Правила надобно соблюдать. И не только дорожного движения, есть и иные, ничуть не менее важные. Главное, вести себя надо правильно. Никому не гадить и ничего нехорошего против ближних, не злоумышлять. Как это правильно в каком-то кино сказано, а? Тотал-режим. Да уж, никакой тебе свободы самовыражения. Отсталый народ.